Тахир не приехал ни днем, ни вечером. Я звонила пару раз, но попытки услышать его словно тонули в монотонном звучании города. Только его портрет оживал с каждым часом, и это единственное, что радовало. Я смотрела нарисованному тахиру в глаза, бросавшие мне вызов, и ёрла уже до красноты затертый лоб. Повторить этот взгляд сначала казалось невозможно. Но шли часы, и мне все больше казалось, что я справляюсь. Я даже на какое-то время забылась в этом процессе и растерянно дёрнулась, когда мобильный наконец зазвонил. «Зайчик», — голос сухой, натреснутый и невообразимо уставший. «Тахир», — прошептала я. «Марин, в моего сына стреляли». «Он жив, уже прооперировали». «Кто?» — прохрепела я, а кисть в руке поползла по портрету. Краски смешивались под ворсом, часы работы шли прахом. я не могла даже вздохнуть. Бывший муж Карины. Донеслось будто сквозь воду. Мысли заметались, эмоции забились в груди. Я только открывала рот, но сказать не могла ни слова. И среди всего этого всё ярче пульсировало понимание. Он же теперь вообще не приедет. Он останется там, в другой жизни, с теми, кому нужен больше всего. А я тут, в одиночестве. «Ты... ты не приедешь, да?» Зашелестел мой голос. Я поднялась, сбросила кисть и направилась из комнаты. Думала, что не могу больше. Что это за пределами моих сил. Эти стены — это заточение и бесконечное ожидание. Я должна быть там, с ним. Да, может, я и заслужила. Да, может, это лучшая альтернатива смерти, от которой спас Тахер. Но я больше не могу. Пальцы прошлись по кнопке лифта, оставляя цветной развод от краски на панели. Я уже почти у тебя. Я только успела растерянно хлопнуть глазами, когда створки вдруг раскрылись. И тахир шагнул мне навстречу, опуская мобильный. Нет, никто из нас не рванулся к другому, сбивая с ног или подхватывая на руки. Мы замерли на несколько ударов сердца, осознавая одно и то же. Вот и все. Невозожжно больше жить по-прежнему, делая вид, что ничего этого не было. А потом медленно потянули их друг к другу, сдаваясь. Сахир поднял меня на руки, пачкаясь в краске от моей футболки. А я уткнулась носом в его шею. Пропахший больницей, табаком, холодный и уставший. Я всё испортила. Глухо призналась, когда он внёс меня в гостиную и взглянул на портрет. Мы всё исправим. Мы почти не говорили той ночью. Оглушённые каждый чем-то своим, просто держались друг за друга. Занимаясь любовью, принимая душ, ужиная и лёжа в кровати. Меня беспокоило лишь одно. Ты же уйдёшь завтра. Да, надо сделать кое-что. Что? Расскажу Карине, что я волк. Девочка уже должна знать. Иначе дочку её не спасти. Что с ребёнком? Отец её выкрал, выстрелил в моего сына и забрал. Тахир, ты не можешь спасти всех. Выпуталась я из его рук и уселась на кровати. Зря ты в меня не веришь. улыбнулся он и вернул меня в свои объятия иди сюда и слушайй внимательно постарайся не отчаиваться пожалуйста не пор свои картины я этого не стою не беги воевать со всем миром в одиночку босиком в спортивном костюме Мне надо знать что ты тут в порядке что я смогу все решить и вернуться к тебе и проживаться будем отсюда вместе поняла поняла вздохнула я вцеппляясь в него И всё улеглось. У меня впервые был кто-то, за кого можно спрятаться. Кто поймёт всё по одному взгляду и сделает всё возможное. И не извиняйся, пожалуйста, никогда. Я люблю тебя. Вырвалось у меня не в попад. Он промолчал, слышал, улыбнулся в своей манере и сжал крепче. Но так и не ответил. Мне было просто в него влюбиться. Мы оба это понимали. А вот понять, что слова для него ничего не значат, сложнее. Но это пока всё, что было у меня в ответ.